Глава шестая. Выставка героев. Воскобойников знал историю, биографии губернских, всероссийских, европейских и мировых предпринимателей. Знал, как банки овладевают землями и предприятиями. Изучил все, что касалось разделения труда и управления предприятиями. Многое знал он. На многое считал себя способным. Ко многому готовился, но знания не сближали его с людьми. Наоборот, в тюрьме знания только подсказывали ему, кто, будучи в таком же вот как он положении, пал жертвою жадности, силы денег, и он чувствовал себя еще более одиноким, но не замечал этого, гордился своими знаниями, верил, что сможет применить их, пусть только не мешают ему. Более того, и знания, и свои планы он припрятывал, как деньги, а вдруг кто-нибудь перехватит и воспользуется. Он прятал даже свои мысли о царе, о царском строе, о чиновниках и дворянах. Кто станет его слушать? Надо расти, а уж потом, если Бог поможет укрепиться миллионам, тогда можно будет и свое слово сказать. Воспоминания о том, как он плакал в одиночке, тенью проходили по его сердцу. Он старался поставить дело так, чтобы случай с прокламациями на фабрике не повторился. И торжествовал. Над его головою людям мерещится чуть ли не венчик страдальца. Что ж, пусть мерещится. Он тянулся к тем, кто был близок к нарядам, к заказам, к кредитам, на кого в случае чего можно будет опереться. К этим он шел, звал их к себе, подробно рассказывал им, как сидел в тюрьме, как с ним обращались. Этим он намекал, что какие-то подлецы хотели утопить его в политическом, да не просто в политическом, а военно-политическом деле. То, как его слушали, как шептали, что вот он, красавец, чуть ли не в месяц посидел, приподнимала его делала яснее будущее и в то же время заслоняла жизнь все даже тревожные слухи с фронта он рассматривал сквозь видевшиеся ему новые корпуса своей фабрики сквозь необходимые ему машины сквозь свои собственные ягодные огороды и сады минутами он уверял себя что и тревожные события и слухи о них подстроены правителями для того, чтобы поднять в стране патриотический дух, что все кончится в общем тихо и мирно. Ну, дадут больше воли военно-промышленным комитетам, введут на время войны депутатов Государственной Думы в министерство для контроля, будто бы еще что-нибудь придумают, вот и все. Однажды за вечерним самоваром, когда учительница музыки упражняла на пианино пальцы дочерей, а жена наши пухлыми изданными в пользу раненых литературными сборниками в нем поднялось желание пойти с ящичком лучшей карамели в охранку поблагодарить головастого за откровенность в день освобождения ответить на его вопросы если они будут а потом деликатно выпытать у него что стало со стасей где она нынче И попытаться увидеть ее, помочь ей освободиться. Ящичек карамели ему заготовили лучшие укладчицы. В воображении уже мерещились ему горячие ласки Стаси. Ему уже казалось, что в жизни за все страдания можно вознаградить себя. В назначенный день он подогнал дела так, чтобы после обеда заехать в магазин и к головастому. И вот когда он уже постукивал пальцами по завернутому ящичку с карамелью и томился от нетерпения, известия о событиях, которые казались ему невозможными, бури ворвались в его сердце. Случилось это в чистенькой, огороженной со всех сторон полосами бемского стекла конторке магазина. Он держал у самого уха телефонную трубку и выкрикивал. Не может быть! Как? Что? Продавщицы, покупатели, радуга коробок и банок вдруг потускнели за стеклом. Да неужели правда? Задыхаясь, бормотал он. Вот неожиданность! Вот! В трубку упала тишина, прерываемая треском и жужжанием, будто по проволоке к уху полз жук. Удивление в водянистых глазах лысенького приказчика стесняло его. — Уйди, Власыч, — сказал он, ища записную книжку. Он назвал нужный номер телефона и услышал знакомый голос. «Молчите — Молчите, — оборвал его голос издалека. — Все правда. Но, может быть, в Петрограде еще облагоразумется? Да спасет нас Бог. Молчите пока. Да-да, я имею официальные сведения. И опять к уху по проволоке начал пробираться жук. Воскобойников опустил трубку, забыв об ящичке с карамелью, о Стасе, обо всем, что до того интересовало его. Он в возбуждении поглядывал сквозь стекла в магазин и думал, как быть ему. Не государству, не людям, а ему, Харитону Петровичу Воскобойнику, фабриканту. у которого было такое блестящее будущее, но который теперь может вдруг оказаться у разбитого корыта. Если бы его додержали в тюрьме до сегодняшнего дня, события и люди сделали бы за него все. А теперь... Или ждать? Нет. Надо обогнать события, схватиться за них, да так, чтобы сияние, мерещившееся дуракам над его головой, горело еще ярче. Но как приступить? А вдруг ничего еще не произошло? Вдруг это только слухи? Он шумно положил трубку, шепотом выругался и вылетел из магазина. Улица мгновенно подсказала ему, что молчать о свершившемся в Петрограде нельзя. К газете, которая висела у редакции за решеткой, прижимались люди в вытянутых шеях прохожих, В лицах дворников и городового были любопытство, страх, удивление. Воскобойников вскочил в пролетку на толстых резиновых шинах, и те бешеные деньги, какие запросил с него извозчик, убедили его, что события уже рядом, что о них знает даже владелец этой уличной клячи. — Гони! — вырвалось у него криком. Всю дорогу он переставлял с места на место свою палку, будто ему было тесно в пролетке. И, как это ни странно, думал о рабочих своей фабрике. Вернее, о том, что вот теперь он так договорится с ними, что... О, теперь он покажет, как надо обходиться с рабочими. Чего можно достигнуть с их помощью. В конторе фабрики пока собирался Синклит. Он разгоряченно ходил вокруг стола и нервно покусывал кончик завившейся бороды. Когда все сошлись, он жестом велел запереть дверь и спросил. — Ну, слыхали? Что с царем-то? Все вскочили с мест. Рабели, Зря. Но береженного, как говорится, Бог бережет. Надо самим оповестить об этом рабочих, чтобы их другой кто не взбаламутил. Сзывайте всех в развесочную, да по-хорошему, поскорее, а то опоздаем. Да и не все. Иди ты, Яков Иванович, и ты, Павловна, а мы тут еще поговорим. Свое волнение Воскобойников прятал от Синклита за слова. Мы, мол, раньше всех скажем в фабрике о перевороте, сами на собрании поздравим рабочих со свободой, и те будут покойны. расположится к нам, а это не пустая вещь, это...» Пока Воскобойников наставлял синклит, Як Иванович и двухкопеечные бегали по мастерским. «Нотис, ребята, молитесь Богу! Великое торжество! Снимайте с конфорок тазы, чтоб не пригорело что! Да в развесочную! Харитон Петрович сам объявит, приканчивайте на время!» Люди в недоумении отставляли тазы, кастрюли, спешили доделать варки и, перешептывая, бежали в развесочную. Там их встречали Абакумыч и Ковалев. — Сюда, ребята, вот так, сюда. — Тише, на верстаки не наваливайтесь. — Бабы, сюда, за верстаки, да теснее, теснее. Все — Все? — Всес, — подал голос Яков Иванович от лестницы. Дверь из конторы распахнулась. И оттуда без пальто, без шляпы вышел Воскобойников. Шел он торжественно, с широкой в то же время неуверенной улыбкой. — Ну, здравствуйте! Эво сколько вас! А давно ли две сотни было? Скоро нас еще больше будет! Воскобойников широко развел руками, поднялся у крайнего верстака на невысокий ящик, взглядом обвел рабочих и приподнято начал. «Совершилось великое! Под святки пошел под лед Распутин, и вот наступила перемена. Мы больше не рабочие, не дворяне, не мужики, а как в порядочных странах равные граждане. Царя и его порядков больше нет!» Сзади кто-то закричал «Ура!», толпа зашевелилась и подхватила. Воскобойников покосился на окна, словно крики могли вышибить стекла, и подумал. Ну, обрадовались бараны. В широко открытых ртах, в натуге глаз, в страсти, с какой кричали рабочие работницы, ему привиделось что-то тревожное, жуткое. Он заколебался. А стоило ли затевать все это? Но отступать уже было поздно. Тогда он мысленно подстегнув себя... «Не ты, так какой-нибудь прохвост скажет», — взмахнул рукою и продолжал. Генералы и чиновники не сумели справиться с войной, завели родину в тупик. И вот Государственная Дума положила царскому строю конец. Какой будет строй, сейчас нельзя сказать. Только больше никто не будет понуждать хозяев следить за народом, никто не будет безвинно хватать нас досажать да в тюрьму. Поскобойников помолчал, и в толпе кое-кому почудилось, будто говорит хозяин о сидящих в тюрьме калужанине и его товарищах. — Не думайте, что в тюрьме сладко. Я сидел недолго, а посидел вот от расспросов допросов. А за что? — Всем я вам счастье хотел, о вас думал, о меня под замок. Мне от царских порядков было так же, как вам. Разве не грызли меня? Почему у меня праздничные подарки народу есть, а на других фабриках их нет? Почему в конце года я достойных награждаю, а другие хозяева знают только зуботычины? Мог я при таких порядках дать себе волю? Нет. Мыслей моих вы не знаете, но теперь скоро узнаете. Помните, что установится новое правление. Я откроюсь вам. А пока поздравляю вас со свободой и объявляю. Праздничные подарки, годовые награды как были, так и остаются. А сверх всего ради великого праздника заработок мужчинам увеличиваю на пятнадцать процентов женщинам на десять. Синклит, шептуны, маленькие якванычи и двухкопеечные, восторженно захлопали в ладони. Не надо. «Зачем благодарить?» — остановил их воскобойников. «Помните? Сделаю для вас то, чего при царе не мог сделать. А теперь в разуме и порядке дадим несколько слов сказать. И за дело кто хочет слово держать?» Первыми говорили Филяев, Клягин, Якваныч Двухкопеечные. Говорили они тягуче, косноязычно, будто долго жили на чужбине и отвыкли от родного языка с опаской намекали они на какую то неправду били себя в грудь кулаками и кричали что вот дожили до перемены до настоящей жизни больше всего они говорили о том будто сердце их давно чуяло что харитон петрович сам не свой что душе его нет полной воли что он не чета другим хозяевам другие все о себе А он вот даже в тюрьме за трудящихся сидел, сколько горя хлебнул. Воскобойников глядел через головы, будто речь шла не о нем, мысленно обзывал говоривших мямлями, рисовал себе, что творилось бы здесь, если бы он завтра или послезавтра явился сюда прямо из тюрьмы. Эх, почему так неладно сложилось все? Толпа глядела на говоривших и удивлялась. Полно! до ли якванычили это говорят? Это же страдальцы-мученики? Они никогда не срывали со стен прокламации, никогда не подслушивали, не доносили. По-настоящему толпу задел только карамельщик Барабашев. Он говорил о крестьянстве, о царском строе, о войне. Слова его обожглишего ордена, И он выкрикнул. А как же с войной? Прикончить бы ее к шуту матери всем чертом-царем. Как это прикончить? Вспыхнув, поднял голос воскобойников. Ты что, Степан, против войны? Надо, значит, сложить руки, и пускай немцы бьют нас. Знаешь, кому это выгодно? Знаешь, кому ты на руку дудишь? Пока воскобойников распекал Шевардина, Высокий ухватистый карамельщик Голованов пошептался с Гончаровым, с заверточницей Гордеевой, пробился к Воскобойникову и, заслонив его, обернулся к толпе. — Будет нам, товарищи, учиться брехать да подбрехивать. к выйдет, что хозяева одной рукой за войну, другой против войны, а нам они родней матери. Наши в тюрьме клопов кормят. В городе военное положение, а мы слушаем, кого не надо. Всем было объявлено нынче на работе, что заводские готовятся. Айда на улицу! Все, все!» Воскобойников схватил Голованова за локоть и закричал. «Как ты смеешь? Не слушайте его, хуже будет!» Голованов повысил голос, назвал Воскобойникова брехуном-соловьем, И толпа забурлила, загудела. Голоса воскобойникова, Абакумыча, Клягина тонули в криках. Воскобойников с досадой махнул рукой и ушел в контору. И надо же было связываться с дурачьем. Полваныч последовал за воскобойниковым и нахмурил брови. Он верил, что Петроград усмирят, и не понимал Воскобойникова, ведь у царя миллионы солдат, а сколько жандармов. генералов, офицеров, додвинут с фронта корпус. Царь опять взлетит на трон и по ему «Спаси, Господи!» приши как он захочет. Павел сосредоточенно глядел в окно. Переодевшиеся рабочие и работницы будили в нем приглушенные желания и колебания, нахватанные из книг, Мысли о том, будто на земле все изменяется медленно, постепенно, будто новое рождается из старого, как на стволе подрезанного дерева рождаются молодые ростки. Мысли эти давно разъели его волю. А вот тревога. Оказалось, что вера в лучшее будущее все еще жила в крови и влекла его, как в 1905 году, во двор к рабочим. Он глазами подбадривал толпу. а сам стоял за спинами Воскобойникова, Ковалева и казался спокойным. Среди рабочих метались Якваныч, Абакумыч, Клягин, но Голованов, Гордеев, Барабашев и другие отогнали их прочь. Рехнулись, их как людей зовут на собрание, с ними как с порядочными, говорят, а они... Воскобойников делал вид, будто рабочие уже не интересует его. Но во двор глядел жадно. Там было две толпы. Одна человек в полтораста, другая вдвое больше. Голованов кричал о чем-то большей толпе, а Гордеева и Федька Карташов на ящике прибивали к палке кусок кумача. Якваныч вытягивал шею и лихорадочно шипел. Неужто пойдут за дураками с? Неужто? Голованов поднял флаг. Взмахнул им, повел за собою толпу, ту, что поменьше, и отстранил от калетки Гнусину. Якваныч задергался, словно его укололи, и закричал Необысканные, необысканные уйдут Харитон Петрович. Черт с ними, отмахнулся воскобойников, раз свои пользы не понимают, завтра придется опять разговаривать с ними. Какой уж там разговор. — И с ними, и с тобою в участке поговорят, — подумал Павел и встрепенулся. Среди выходящих за ворота мелькнула кепка Гончарова. Павел перекосил губы и беспокойно кивнул на фортку. — Неужто наши? С улицы донеслась нестройная песня. «Завыли — Завыли! — проворчал Клягин. «А Гончаров -то, Гончаров -с — А Гончаров-то, Гончаров-с! Что Гончаров? — За флагом увязался-с! Не верили, а вышло, по-моему, и Шевардин тоже пошелся.